Глава 5. Ночь прошла тихо. Хранители, у кого уже есть резиденции, разбрелись по своим жилищам. А тех, кому жить ещё негде, пришлось позабирать с собой. Эльфийка увела банши. Киркегор пытался пригласить гарпию и горгону. Но те к большому облегчению гнома тоже решили воспользоваться гостеприимством Каанель. Тахаш устроился под деревом в леске лотора. А гоблин остался в гордом одиночестве на своём участке и лёг спать у костра прямо на земле. На утро Танарт вытащил клетку с голубями во двор и поставил рядом со ступеньками своей башни. Птицы с довольным воркованием принялись чистить перья и распушать хвосты. А когда арбалетчик сунул в клетку ладонь с зерном, набросились Словно неделю не ели. Он довольно смотрел, как горка корма быстро уменьшается. Когда последнее зерно исчезло в глубинном клюве, человек запер клетку и потянулся к карману, где хранит пергаменты для писем. Издали донёсся нарастающий стук копыт конский храп. А следом на площадь влетела на взмыленной лошади одна из амазонок группы, посланных в дальний дозор. Тонард ощутил тревогу. А девушка соскочила с коня и сразу сказала быстрым, захлёбывающимся голосом: "Тревога!" Тонард поинтересовался с нехорошим предчувствием: "Что случилось?" "В одном из племён птеренгов", сказала она быстро. "Под покровом ночи вторглись гоблины." Какое побоище учинили? Какое побоище? Убили всех мужчин, подожгли шатры и повозки, чтобы погибли и женщины с детьми. Это не слыхано. Теонард нахмурился. Такое неправильно. Мы правда ещё не начинали, но будем пресекать нападения, грабежи и прочее бесчинство. Но ты пока никому об этом Разберём на совете и примем меры или хотя бы решение. Услышав тревожные голоса, подошёл с большим ножом в руке лотор, на ходу вытирая руки о кожаный передник, испачканный кровью. Нападение? переспросил он. На, будем пресекать. Доннарт прав. По мере возможности, конечно. «Сила у нас есть», – напомнил Теонард, бросив тоскливый взгляд на клетку с голубями. «Надо только оценить, сможем ли, если сможем». «Сила есть», – согласился Лотер. «Новатома? В смысле, опыта еще маловато. Но вообще-то мы за справедливость. Если это нас не касается и ущерба не наносят». Повисла пауза. Теонард хмурился и тер подбородок, пока ворк бросал хищные взгляды то на Амазонку, то на голубей. Лицо лотера осунувшееся. Волосы взлохмачены больше обычного. Словно всю ночь бегал по лесам, ловил дичь. А вернувшись, тут же принялся разделывать, заготавливать впрок. Что вообще-то воргам не свойственно. «Надо поторопиться!» Наконец заявила Амазонка. Уже по всем землям идёт слух о могучих волшебниках, что установят мир во всём мире. Таннар и Лотер переглянулись. Лотер сверяпо прорычал: "Спасибо, но я бы чародею за такой слух голову оторвал". "Поддерживаю", сказал Таннар зло. "Тут со своим дерьмом ещё не разгреблись". Но думаю, чего ради не причём. Такие слухи разносятся сами по себе. Даже не знаю как. Народ жаждет верить в то, что придёт кто-то могучий и враз учредит справедливость. Надеюсь, пробормотал лотер. Это не про нас. Сейчас всё про нас. Ответил-то он Арц тоской. Где сейчас потерянки гоблин? Лотерс двинул плечами. В своих норах, как обычно, плетут интриги. Уверена, настольные тоже. Нужно вызвать, сказал Теонард решительно. И поговорить, что ли? Даже и не знаю, что делать. Чёрт-то вчерадей дал нам в руки огромную силу и бросил, как котят в пропасть. Домуйте, пока летите. Надо собрать всех наших. Предложил Лотор, но тут же уточнил: хранителей наших. Повторил Танарт с тоской. Они такие наши, что всех бы поубивал. Только давай созовем без чародея. Так не люблю, когда мной командуют, да еще так свысока. Сразу скажет, ага, сосунки. Испугались, мамку зовете. И начнет поучать, поучать. «Тоже не люблю», — сказал Лотар. «Но ты уверен?» Теонард ответил зло. «Нет, конечно». Но пора бы вылезать из норки. Первую цитадель вообще без него отгрохали. Лотер напомнил с ухмылкой. Криво. Криво, согласился Теонард. Но сейчас ничего сложного строить не требуется. Всего лишь разобраться, что там стряслось. И вынести решение, если это необходимо. Хотя, как мне чудится, вмешиваться не придётся. Подумаешь, одно племя напало на другое. Лишь бы не на нас. Племена вообще всегда враждуют, дерутся, воюют, нападают, теснят друг друга. Лотер проговорил затруднение. А что требуется от нас, если вообще требуется? Сперва, как я понимаю, надо проверить, а вдруг брехня. Надо побывать там, в этом разорённом стойбище птеренгов. Киркегор наверняка знает, где оно. Так что ничего сложного. Только далековато. Но, наверное, можно как-то с помощью талисмана. Думаю, на такое магии нужно поменьше, чем возводить хоромы. От своего участка показался бодрый подпрыгивающий гнур. Карашар в его руке описывает в воздухе причудливые кривые, а в другой руке холодно блещет острой сталью кинжал. Заметив Таонарда и Лотера, гнур прокричал издале. А почему нет драки? Не говори ему пока, шепнул Таонард. Лотер сказал громко: «Гнур! Сделай одолжение! Позови своих соседей на срочное заседание совета! Попробуем обойтись без чародея!» Гнур сказал с подъемом. «Правда? Мне сама мост очертела, все под его присмотром. Хорошо, я побегу, созову всех. А вы только сами приведите Торнато. Я с ним не очень-то». У нас сразу до драки, если что. Конечно, побью его легко, как слепого крота. Но он пока нужен нашему общему делу для процветания гоблинского племени. "Да", сказал Танард. "Для процветания. Иди, созывай. Только гномяра сейчас не у себя", предупредил Гнур. "А где?" По моему пошёл к их тёнке. Да нарткивнул. Но «Ну да, конечно. Сейчас все дороги ведут к Селинию. Ты как сам, Юрки, уже побывал? Гнурчут смутился, буркнул. Надо же было поздравить с таким прекрасным бассейном. Я внимательный и заботливый. А она такая замечательная. А что не так? Все так, успокоил Теонард. Все предсказуемо, словно жуки какие-то. Только народ их Теонки не имеет никаких территориальных споров с вами, с живущими на суше. Так что просто обязаны зачастить к ней, чтобы договориться о поддержке своих интересов. Гнур посмотрел на него в изумлении. Что, правда? А ты думал, только тебе такое в голову пришло? А разве не я самый мудрый? Лотер воткнул нож в землю и буркнул равнодушно. Когда прижмёт, то и дурак такие перлы выдаёт. Хотя это больше свойственно людям. А гоблинов в крайности не бросает так. Ладно, я пошёл искать Торната. А вы тут всё подготовьте к нашему красивому возвращению. Вместо того, чтобы напрямую отправиться за гномом, полузверь сделал небольшой крюк, умудрившись ухватить по дороге жирную курицу, которая, видимо, убежала из чего-то барака. Но когда вдалеке ему замахал какой-то мужик, Мне хотя выпустил и ускорил шаг, стараясь больше не отвлекаться. Спустя несколько минут лотор вступил под нежную прохладу деревьев, опустивших ветви прямо в воду. Дальше мёртвая и неподвижная, словно застывшая смола вода. На ней месясти листья кувшинок, широкие, как лопаты, а то и шире. Куе где на них дремлют жабы. На него посмотрели без всякого интереса. И снова прикрыли зелёными плёнками выпуклые глазище. Болок лежит на спине на берегу, касаясь пятками воды. Глаза закрыты. Но сразу приподнял веки, как только услышал шаги Лотора. Привет, сказал Лотор. Вообще-то я гнома ищу. А к тебе просто по дороге, как к хорошему соседу. Ты же хороший сосед. Булок буркнул. Говори сразу чего пришёл? Принцессу лягушку ищу. Булок охмельнулся. Для этого нужно поцеловать её, а не переспать со всем болотом. Лотар отмахнулся. Пусть она целует. Он благородный, а я человек такой же, как и огр. Булок крикнул. Ну-ну. Ты не знаешь возвышенной преземлённости наших натур. И не видишь одухотворённой красоты в этом роскошном болоте. Тебе даже в голову не приходит, что принцессе нравится быть лягушкой? Что она здесь счастлива? И когда появляются вот такие, на всякий случай прячутся под корягу, а то вдруг ухватят и поцелуют. Лотер посмотрел на него с интересом. Интересный взгляд. А что? В самом деле могут быть такие рыбы ушибляные? Почему рыбый? спросил Булок. Лотер отмахнулся. Был в древности могучий колдун. Рыбый ушибла. С того дня совсем понимать перестали. Булок сказал веско: У нас нету рыбы ушибленных. Не видишь? Мир в спокойствии, умиротворении. Вода как зеркало. Никто никого не ушибает. Все размышляют о величии созданного мира. Даже жабы? Жабы в первую очередь. Они мудрые, по ним разве не видно? Видно, видно. Заверил лотор. Вот бы такое спокойствие в наш совет хранителей. А то рык, рёв, виск, сверкают зубы, клыки, когти. Во все стороны шерсти чешуя. Буллок сказал решительно. В болото переносить заседание не дам. Деритесь в своём отвратительном мраморном зале. Его не жалко. А здесь незамутнённая чистота, и умиротворение. Лотер широко улыбнулся. Да я не потому зашёл. Просто теперь количество хранителей увеличилось. Это хорошо. Но спросил Булок требовательно. О чём умалчиваешь? Я же вижу по твоей хитрей человечьей морде, хоть ты и ворк. Лотер вздохнул. «Да, так. Верю, что все они хорошие существа. Хотя не могут быть все хорошими. Иначе мир был бы другим. Но мы с тобой сражались с огненными тварями бок о бок. Потому у меня к тебе больше доверия, чем к новеньким». Булок кивнул. «У меня то же самое». Я тебе верю. Ты мне спину прикрывал. Пару раз даже мою шкуру спас. Хотя я, конечно, твою раз 10. В общем, к тем ещё долго будем присматриваться. Вот-вот. Сказал Лотер. Я почему зашёл? Хотя у нас с тобой бывает, ну не вражда, а не удовольствие. Но всё же, давай держаться вместе против новеньких. Пока да, не узнаем их получше. Хочешь предложить поинтересовался булок, чтобы я поддержал твои предложения? А я буду поддерживать твои. Пообещал Лотер. Конечно, ни одно из них не должно быть у нас направлено друг на друга. И даже задевать краешком, сказал Болок. Так? Так, ответил Лотер. По рукам, сказал Болок. По ластам, согласился Лотер. Болок одёрнул руку. В глазах проступила угроза. Это оскорбление? Это у нас ласты, ответил лотэр и пояснил торопливо. Когда у нас умирает или погибает хороший ворк, про такого говорим, что склеил ласты. А если умер дурной, то откинул копыта. Ага, сказал Болок. Так, да по ластам. А теперь топой, не мешай мне созерцать прекрасную